Книга четвертая. Помощь снизу может быть помощью свыше. Глава первая. Снаружи рана, а внутри исцеление. Таким образом, жизнь их постепенно омрачалась. У них теперь оставалось только одно развлечение, которое прежде было счастьем – носить хлеб голодным и одежду, дрожавшим от холода. В этих посещениях бедняков, совершаемых Жаном Вальжаном иногда вдвоем с Казеттой, они находили следы своих прежних радостей. Если случалось, что день был особенно удачный, то есть когда они успели облегчить многие нужды, согреть и оживить много бедных детей, то вечером Казетта бывала веселее обыкновенного. В это-то именно время они посетили трущобу Жандретта. На другой день после этого посещения Жан Вальжан пришел утром в павильон спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке. Рана была сильно воспалена, злокачественно и походила на ожог. Происхождение ее он объяснил какой-то пустячной случайностью. Рана эта вызвала у него лихорадку, из-за которой он вынужден был проболеть целый месяц, не имея возможности выходить из дома. К врачу он ни за что не хотел обращаться. Когда Казетта настаивала на этом – Он сказал ей, «Ну, если ты непременно хочешь, то позови ветеринара». Молодая девушка каждое утро и каждый вечер сама перевязывала ему рану. Она делала это с такой небесной нежностью и с видом такого счастья, испытываемого ею при возможности быть ему хоть чем-нибудь полезную, что Жан Вальжан блаженствовал по-прежнему. Все его страхи и тревоги начали рассеиваться. Любуясь Казеттой, он думал про себя. «О, благодатная рана! О, милая болезнь!» Во время болезни отца Казетта покинула павильон и снова пристрастилась к маленькому домику на заднем дворе. Она проводила почти целые дни возле Жана Вальжана и читала ему те книги, которые он находил по своему вкусу. Это были преимущественно описания путешествий. Жан Вальжан стал поправляться. Счастье вернулось к нему с новой лучезарностью. Люксембургский сад, незнакомый молодой повеса, охлаждение казетты, все эти тучи, омрачавшие в последнее время его душу, исчезли. И он говорил себе, всё это я сам для себя выдумал, я старый глупец». Счастье его было так велико, что страшная встреча с Тенардье в трущобе Жандретта, которой он никак не мог ожидать, почти не подействовала на него. Ему самому удалось скрыться, и след его был потерян для других. какой же было ему дело до всего остального? Если он и вспоминал об этом, то только с чувством сожаления о тех несчастных людях. Теперь они в тюрьме, думал он, и уже более не в состоянии вредить мне. Но что это за злополучная страдающая семья? Что же касается страшного видения Уменской заставы, то Казетте более не заговаривала об этом. Когда Казетта была в монастыре, ее учили музыки. Девушка имела голос малиновки, одаренной душою. И вот теперь молодая девушка по вечерам в убогом жилище больного старика часто пела грустные песни, доставлявшие огромное наслаждение Жану Вальжану. Наступила весна. Сад был так хорош в эту пору года, что Жан Вальжан как-то сказал Казетте «Ты никуда не ходишь» погуляла бы хотя бы в саду». «Хорошо, отец», — отвечала девушка. И, чтобы угодить ему, она снова начала свои прогулки по саду, большей частью одна, как мы уже говорили. Жан Вальжан, вероятно, боявшийся, что его могут увидеть с улицы сквозь решетку, почти никогда в саду не показывался. Рана старика была настоящим развлечением. Когда Казетта заметила, что отец уже меньше страдает, начинает выздоравливать и кажется довольным, она очень обрадовалась. Радость ее была так сильна, что не допускала в ней никаких других ощущений, на которых ей пришлось бы останавливаться. Кроме того, на дворе был уже март, дни удлинялись, зима, всегда уносящая с собой часть наших горестей, удалялась. Потом наступил апрель, этот предвестник лета, свежий, как каждый рассвет, веселый, как юность, хотя немного и плаксивый, как бывают все новорожденные. В этом месяце природа дарит нас чудесными лучами, которые с неба, с облаков, с деревьев, с лугов, с цветов проникают прямо в душу человека. Казета была еще слишком молода, чтобы не проникнуться ликованием апреля, так походившего на нее саму. Незаметно понемногу из ее сердца уходила мрачная грусть. Весной омраченные души озаряются светом так же, как в яркий полдень светлеет в темных подвалах. Казетта переставала грустить. Это было несомненно, хотя она сама и не замечала этого. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось уговорить отца выйти на четверть часа в сад, Она, водя его по солнцу перед крыльцом и заботливо поддерживая его больную руку, все время бессознательно смеялась и была счастлива. Жан-Вальжан с упоением замечал, что она снова становилась свежей и розовой. Он милая рана!» — потихоньку про себя не переставал твердить он. Как только рана старика зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки. Было бы ошибочно думать, что можно прогуливаться по безлюдным местностям Парижа, ни разу не натолкнувшись на какое-нибудь приключение.